Глава вторая Кэти Жео буквально вылетела в гримёрку и плюхнулась в кресло, наслаждаясь короткой передышкой. Обычно во время рекламных пауз она занималась планированием тактики на следующий раунд-шоу, но сейчас она воспользовалась возможностью сбежать из студии лишь для того, чтобы просто перевести дух и хоть немного унять дрожь в коленях. За всю долгую карьеру Более изматывающей передачи у неё ещё не случалось. Гремёрша подскочила к ней, вооружившись своими кисточками, хотя на сей раз больше пригодилось бы полотенце. Во время эфира девушка чувствовала, как по её вискам и спине стекают капли пота, и буквально молилась, чтобы операторы ненароком не сняли бы её сзади или не дали крупный план. Она закрыла глаза, смиренно ожидая, пока ей припудрят лоснящийся от пота лоб, и радуясь блаженному отсутствию мыслей в гудящей голове. Щелкнула открывающаяся дверь, и следом за Кэти в гримерную вкатился Роберт свирин режиссер шоу. Лицо его пылало Аки Алый маг Стремительный забег от операторской дался ему нелегко. Он почти непрерывно утирал лоб и шею, зажатым в руке носовым платком, который уже до такой степени напитался влагой, что не столько вытирал, сколько лишь размазывал пот. Режиссер остановился перед девушкой, тяжело дыша и привычным жестом хватаясь за то место на необъятном животе, где, по его мнению, у людей должно располагаться сердце. «Кэти, ты что творишь?» Он, наконец, смог протолкнуть несколько слов между сиплыми захлёбывающимися вздохами. «Ты совсем с ума сошла! Тебе ведь ясно было сказано! Топить его! А ты что делаешь?» Вместо ответа девушка, не открывая глаз, только обречённо вздохнула. Роберт от ярости начал подпрыгивать на месте. «Да что с тобой такое, Кэти? Ты сама на себя не похожа!» Носовой платок совершил ещё один заезд по голове режиссёра. «Соберись! В этот раз указания идут с самого верха. И если мы не завалим этого клиента, то вполне можем распрощаться со своей карьерой. Миронин с нас голову снимет! Ты должна размазать его, иначе нам всем крышка!» «Я делаю всё, что могу!» Процедила та в ответ бесцветным голосом. «Дьявол!» — взорвался Толстяк. «Что? Что ты делаешь? Я понимаю, что в первом раунде тебе требовалось к нему присмотреться, прощупать пасходы, но ты весь второй раунд ему проиграла!» «Я уже сказала, я делаю всё, что могу!» «Этого недостаточно! Мы так уже пустили в ход все наши фокусы! Стараемся показать его лицо как можно реже и только издалека! Задействуем трупную подсветку!» но он всё равно продолжает тянуть одеяло на себя. Рейтинги, которые мы выводим на экран, нам приходится высасывать из пальца. Реальные опросы однозначно отдают первенство ему, причём со значительным перевесом». Роберт замотал головой, словно отгоняя дурное видение. «Что за ерунда у тебя там творится?» Девушка наконец открыла глаза и обратила внимание на начинающего багровить режиссёра. «Роберт, я не знаю, кто он такой или что он такое но иногда мне кажется, что у этого типа в голове либо компьютер, либо целая бригада спичрайтеров. Он буквально читает мои мысли и предугадывает все мои ходы. Его оборона непробиваема, я ничего не могу поделать». «Да я не про него сейчас говорю», — раздражённо взмахнул подком тот. «Меня беспокоишь ты, Кэти. Где твоя фирменная напористость? Где твой острый язычок? Где гогочащая публика? У тебя в зале словно не зрители, а куклы сидят». Студенты-прогульщики на экзамене по высшей математике. Тебя как подмиюли. Вспомни, как на той неделе ты расправилась с министром энергетики. Пол животики надорвало. Почему ты не можешь сделать с этим типом то же самое? «Министр тупица», — равнодушно констатировала Кэти. «Но в чем такая принципиальная разница на сей раз?» Девушка снова устала, смежила веки, равнодушная к происходящему вокруг. «Да». Сегодня передача выдалась не из лёгких. Одно то, с какой ловкостью её собеседник уходил от расставленных Кэти ловушек, кого угодно могло увезти из себя. На иронию он отвечал едким сарказмом. Сарказм парировал фактами, а пафос обращал в шутку. В тот самый миг, когда она собиралась его перебить, он внезапно завершал свою реплику, лишая Кэти такой возможности, и столь же неожиданно раздражался пространным монологом, когда от него требовался всего лишь односложный ответ. Он ни разу не запнулся, не оговорился, не замешкался, подыскивая подходящие слова. Словесная баталия со столь опытным противником невероятно изматывала. В иной ситуации она бы только разожгла в Кэти азарт, если бы не одно обстоятельство. «Разница в том, Роберт...» — девушка тяжело вздохнула. «Что мне ещё никогда не было так страшно?» «Страшно? Тебе? Что за чушь?» знаешь «Если ты такой умный, то иди туда сам!» Кэти нервно кивнула в сторону двери. «Встань там перед ним и, глядя ему в глаза, покажи всем, как это делается, а я похихикаю. Я же видела, как тебя словно выжили, когда ты вышел его встречать перед началом передачи. Ты же двух слов связать не мог. Промявлил что-то бессвязное и сбежал от греха подальше». Она немного помолчала и заговорила снова, уже тише и с какой-то обречённостью в голосе. «Когда я стою там, перед ним...» Я чувствую себя дождевым червяком, пытающимся перепираться с тяжёлым кованым ботинком. Мне под его взглядом становится так жутко, что я даже самые простые слова начинаю забывать. А за спиной у меня ещё целая аудитория кроликов, трясущихся, как при виде удава. С такой армией особо не повоюешь. «Тридцать секунд до эфира!» — раздалось по громкой связи. «Умоляю тебя, Кэти, соберись! Кроме тебя, с этим никто не справится! Ты лучшая!» Роберт чуть не захныкал. «Я прошу тебя, мне наплевать на зрителей, на рейтинги, но сделай это хотя бы ради меня!» Кэти молча поднялась из кресла и смерила его жалостливым взглядом. «Роберт, ты знаешь, что ты идиот?» «Догадываюсь!» — кивнул тот, готовый согласиться с чем угодно, если это поможет исправить ситуацию. «И правильно делаешь!» Девушка повернулась и быстрым шагом вышла из гримёрной. «А ты сука!» — прошипел режиссёр вслед за крышейся двери. Кэти, уверенной энергичной походкой, вернулась в студию и остановилась перед зрительскими рядами. На лицах всех гостей застыло одно и то же тупое выражение терпеливого ожидания окончания передачи. Такой пассивной аудитории ей не попадалось ещё никогда. Мёртвый зал! Отвернувшись, она поправила гарнитуру в правом ухе и обратила взор на помост. Скользнув по седовласому госсекретарю Леону Аустову, Её глаза остановились на мужской фигуре, сидящей слева, точнее, на её руках. Левая рука выглядела вполне обыкновенной, но вот другая, тыльную сторону правой кисти, покрывал сложный чёрный узор. Ни один тату-салон не смог бы создать столь бездонный, буквально угольный цвет. Антрацитовые ленты переплетались друг с другом, закручивались в узлы, и, постепенно истончаясь, заканчивались уже на пальцах. С другой стороны... Рисунок обивал запястье и скрывался в рукаве. В самой середине хитросплетение полос немного походило на коврик, где только в узких зазорах проступали тонкие штрихи нормальной светлой кожи. С трудом оторвав взгляд от пугающе шевелящихся при каждом движении кисти чёрных извивов, Кэти рискнула посмотреть на лицо гостя. Обычное мужское, простое и даже чуть грубоватое лицо, коротко подстриженные тёмные с проседью волосы, Практически полное отсутствие даже намёк на ту холёную мужскую красоту, которая смотрит со страниц модных журналов. Встретишь такое лицо на улице и не заметишь даже. Оно могло бы принадлежать кому угодно — железнодорожному диспетчеру, рабочему или электрику. Словно почувствовав на себе взгляд Кэти, мужчина поднял глаза. Девушка непроизвольно вздрогнула. «Простые работяги так не смотрят». Этот взгляд мгновенно расставлял всё по своим местам. Он неуловимым образом изменил лицо мужчины, и теперь перед Кэти сидел матерый боевой генерал, прошедший огонь и воду, медные трубы и выгребные ямы, побывавший во многих передрягах и видевшие вещи, о которых простым людям лучше не знать. В этом взгляде читался холодный расчетливый ум, который, если понадобится, не колеблясь ни секунды отправит на верную смерть сотни своих солдат для организации убедительного отвлекающего маневра. Этот человек держал в своих жутких руках власть над целой планетой и держал крепко. «Эфир через пять!» — гавнул голос в ухе Кэти тряхнула головой, словно очнувшись, и только сейчас сообразила, что некоторое время не дышала. «Четыре, три, две, одна! Пошёл облёт камеры!» Ещё один последний раунд, в котором она даже не надеялась выиграть хотя бы по очкам, только бы продержаться, как боксёр от которого уже не ждут победы, а требуют лишь устоять на ногах ещё две минуты, чтобы поражение не выглядело совсем уж позорным. и начали! Итак, с вами снова высокие материи, и я Кэти Жео. Стартовое приветствие выскочило само собой. Для тех, кто присоединился к нам только сейчас, напоминаю, что сегодня у нас в гостях гость-секретарь Леон Аустов. Гость-секретарь качнул гривы седых волос. И перебывший к нам с официальным визитом с Клисы, Верховный Советник Бекташ Руорн. Грянули дежурные аплодисменты, мгновенно оборвавшиеся, когда погасло табло с соответствующей подсказкой. Стараясь не думать о бесполезном балласте, заполняющем ряды кресел у неё за спиной, Кэти повернулась к Руорну. Должна признать, что технологический, научный и экономический рывок, совершённый Клисой за прошедшие годы, несомненно впечатляет. Но он всецело основан на заимствовании достижений других миров галактики, В связи с этим возникает вопрос, способна ли Клиса на самостоятельное развитие? Сможет ли она уйти, в конце концов, от банального копирования чужих разработок и найти свой, самостоятельный путь? «Вы правы», — хрепловатый голос советника звучал спокойно и ровно. «Мы всё ещё учимся. А любое обучение начинается с постижения основ, копирования и воспроизведения стандартных решений, отработки базовых приёмов. Этот этап перепрыгнуть невозможно, как бы нам того не хотелось. Но к настоящему моменту мы уже вырастили поколение молодых учёных и специалистов, воспитанных в новых условиях и по уровню подготовки не уступающих своим коллегам из ведущих научных и производственных центров республики. Эти люди — фундамент нашей новой самостоятельной экономики. Да уж. Я наслышан о том, с каким фанатичным ревением грызут гранит науки, присланные вами студенты. Не потому ли, что тех из них, кто плохо учится, дома ожидают весьма серьёзные неприятности? На сей счёт можете не беспокоиться. Все наши студенты учатся отлично. Ну вот опять. Очередная атака отбита с обезоруживающей непринуждённостью. Кэти потребовалось пара секунд, чтобы сориентироваться и перегруппировать свои войска. Она решила сменить тактику и пока покамест прекратить нападки на Руорна, предоставив беседе идти своим чередом. Кто знает, быть может, тогда советник, утратив бдительность, даст ей шанс отыграться. Но наверстывание технологического отставания — это всё же только надводная часть айсберга. Куда больше проблем несёт с собой неизбежный культурный и мировоззренческий шок, вызванный осознанием своей... хм... неуникальности. Не так ли, господин госсекретарь? Аустов упорно отказывался проявлять инициативу, и его приходилось постоянно теребить чтобы он не выглядел мебелью. «Увы, это действительно так», — старичок качнул белоснежной шевелюрой. «Почти все случаи контакта с менее развитыми мирами так или иначе провоцировали на них серьёзные кризисы. Порой дело доходило даже до настоящих войн. В любом случае, подобные встречи всегда влекут за собой масштабную перестройку всего уклада жизни, что никогда не проходит безболезненно». Тем не менее, Клиса смогла пройти через этот непростой период своей истории удивительно спокойно, избежав крупномасштабных потрясений. Кэти повернулась к Руорну. "В чём здесь секрет?" "Никакого особого секрета здесь нет", развёл руками советник. "Подобные кризисы возникают в ситуациях, когда существует сила, противящаяся неизбежным переменам, когда некоторые люди видят в них угрозу для своего благополучия. На Клисе же недовольных происходящим нет." «Верится с трудом», — Кэти скептически поджала губы. «Неужели правящая элита смогла спокойно признать тот факт, что её власть далеко не абсолютна, что их богатство и влияние в масштабах Галактической Республики всего лишь пыль? Правящая элита Клисы — советники и жрецы Светлой Сиарны. Их власть дана им свыше, а их богатство состоит в каждодневном служении нашей госпоже. И приход Республики ничего не изменил». А вы не боитесь, что существующий порядок вещей может быть подвергнут пересмотру теми самыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются в наших университетах? Будут ли они и дальше смиренно терпеть над собой власть теократии? Образованные люди имеют скверную привычку смотреть на мир шире, нежели предписано священными книгами. Они обучаются здесь по прямому указанию Сиарны, так что никаких причин для антагонизма я не вижу. Скорее наоборот. По прямому указанию? Девушка скинула брови. «И как же это выглядело? Конверт с инструкциями, голос с небес или что-то ещё?» «Свою волю Сиарна выражает через своих жриц и советников». «Ах, да, разумеется. Только мне вот что непонятно. Если ваша повелительница Сиарна — богиня, то зачем ей нужны посредники? Почему она не может управляться со всеми вопросами самостоятельно? У богов, как правило, весьма широкие возможности». «Наша госпожа не человек». А с людскими проблемами мы сами справляемся лучше. Её служители выступают в роли помощников при взаимодействии между ней и смертными. И если человеку сообщают её волю, скажем, сорваться с места и лететь на другой край галактики, чтобы заняться зубрёжкой в университете, то он немедля всё бросает и мчится исполнять повеление своей богини? Конечно. Служить Сеарне — высшая честь для любого из нас. Весьма похвальная самоотверженность хотя со стороны выглядит как диктатура. «Нельзя к разным мирам и разным культурам подходить с одной меркой», — подал вдруг голос Аустов. «То, что для одних абсолютно естественно, другими может восприниматься как дикость и наоборот. Следует уважать чужие традиции. Пусть даже лично вам они и не симпатичны». «Благодарю, господин госсекретарь», — Кэти холодно кивнула старику. «Но если таковой традиции клисы то её жители должны буквально из кожи вон лезть, чтобы услужить свои госпоже. Все мальчишки с малых лет должны грезить постом советника, а девочки — ролью жрицы, не так ли?» «Всё верно», — на губах урорно промелькнуло подобие улыбки. «Но одно дело юношеские мечты и совсем другое зрелое, взвешенное решение. Быть служителем — не только высшая честь, но и огромная ответственность. Жертвовать приходится многим, А на такое способны далеко не все. Так что бешеного ажиотажа у нас нет, хотя и проблем с набором в интернат мы тоже не испытываем. И кто же определяет, какой человек годен, а какой нет? Окончательное решение Сиарна всегда принимает сама. Иногда, в исключительных случаях, она может принять человека на службу сразу. Но обычно все претенденты сперва направляются на обучение в интернат. Здесь большинство отсеивается. Как правило, к концу обучения из сотни поступивших остаётся человек пять, не больше. Каждый год интернат выпускает около двух десятков кадетов и послушников, но даже из них не всем дано стать служителями. Их дальнейшую судьбу, как я уже сказал, решает наша госпожа. И как это выглядит? Человек получает приглашение в главный тронный зал, где приносит Сиарни клятву верности. Потом его несколько дней лихорадит, пока организм осваивается с происходящими в нём изменениями, после чего новоиспечённый служитель приступает к исполнению своих обязанностей. «Когда со мной подписали контракт на работу в высоких материях, мне потом тоже пару дней не здоровилось», — кивнула Кэти. «Я понимаю». За её спиной в зале кто-то сдавленно хихикнул, впервые за всю передачу. «А в чём именно состоят э -э -э, обязанности служителей?» Вновь встрял госсекретарь, когда его никто об этом не просил. Мы представляем собой эквивалент вашего правительства. Советники занимаются экономическими и финансовыми вопросами, внешними отношениями, жрицы курируют вопросы культуры и образования, вершат правосудие и занимаются всем, что связано с отправлением культа Сиарны. И сколько человек насчитывает ваш штат? Общее число служителей постоянно меняется. Но на данный момент службу несут 287 советников и 936 жриц. И эта небольшая группа людей контролирует всё, что происходит на Клиссе? Да. Не так уж и много для целой планеты. Аустов удивлённо приподнял кустистые седые брови. Сделайте поправку на численность населения Клисы. Вернулась в игру Кэти. Несколько миллионов человек не требуют большой армии бюрократов. Всё равно... «Чуть больше тысячи человек крайне мало для того, чтобы держать под контролем все вопросы», — не унимался старик. «Как же вы управляетесь?» «Просто все служители — это люди, способные принимать самостоятельные решения и готовы нести за них ответственность». «М-да, кое-кому из нашего правительства этой черты характера как раз не достаёт». «Проклятие!» Госсекретарь, похоже, забыл, в команде должен играть. «И много приходится работать». Кэти была вынуждена вновь вернуть под свой контроль ход передачи, пока та окончательно не съехала в кювет. Часов по 15-17 каждый день, иногда сутками напролёт, без выходных и праздников. И долго так? Всю жизнь. Которая при таком ритме обещает быть очень недолгой. Это же, по сути, работа на износ. В таких условиях рано или поздно, но любой человек перегорит. «Сиарна крайне высоко ценит своих слуг», — заметил Рорн. Она заинтересована в том, чтобы мы работали с максимальной отдачей и эффективностью. Поэтому госпожа наделяет советников и жриц частью своей силы. Она избавляет нас от слабости плоти, даёт нам выносливость, повышенную концентрацию внимания, возможность по несколько суток обходиться без сна и еды, сохраняя полную работоспособность. Служители практически не стареют, а по своим физическим возможностям в несколько раз превосходят простых смертных. «Любопытно!» Аустов заинтересованно подался вперёд. «А вы не могли бы нам что-нибудь продемонстрировать?» «Увольте!» Советник отрицательно качнул головой. «Мы же с вами не в цирке, в конце концов. Да и я не клоун!» «Чёрт, чёрт, чёрт!» Кэти с трудом смогла сохранить невозмутимое выражение лица. Любопытство госсекретаря едва не поставило её в крайне неудобное положение. Перед началом передачи она не поленилась изучить доступную информацию по Клиссе, И хотя сведений набралось не особо много, а достоверных среди них оказалось вообще кот наплакал, некоторые моменты сомнений не вызывали. В частности, о сверхспособностях служителей Сиарны в той или иной степени упоминали почти все источники. А если бы Руорн на глазах миллиардов зрителей вдруг завязал бы узлом толстый гвоздь или учидил бы ещё что-нибудь в таком духе, то Кэти, если сравнивать высокие материи с боксёрским поединком, оказалась бы в глубоком нокауте. Но, к счастью, советник оказался не склонен к дешевой показухе. Но может ли такое, даже крайне эффективное управление, компенсировать неизбежные издержки, проистекающие из его предельной централизации? Девушка решила начать осторожную пристрелку, прощупывая подходы и высматривая бреши в обороне своего оппонента. «У вас ведь всё завязано на волю вашей госпожи. Если люди будут строить свою жизнь, слепо следуя указаниям своей богини...» то не разучатся ли они мыслить самостоятельно?» «У вас сложилось крайне превратное впечатление о принципах, на которых построена жизнь клеситов», — с укором проговорил советник. «Книга света формирует лишь основные, базисные заповеди, которым должен следовать любой истинный почитатель Сиарны. Но она сама никогда не вмешивается в повседневную жизнь людей и не помыкает ими напрямую. Смертные отрождения наделены даром свободы выбора, и никто не пытается лишить их этого права. Круг ответственности служителей практически не пересекается с мирскими делами, за исключением дарования благословений и исполнения работ по священному договору. «Простите», — стрепенул аустов — «я уже неоднократно слышал данное словосочетание, но мне никто так и не объяснил, какой смысл несёт в себе этот договор». Получая благословение Сиарны, человек берёт на себя определённые обязательства. Руорн сцепил руки перед собой. «Помимо соблюдения праведного образа жизни, он должен принимать посильное участие в проектах, реализуемых священной канцелярией, либо путём уплаты дополнительного налога, либо оказывая непосредственное содействие». «И что это за проекты?» — подхватила тему Кэти. Чутьё подсказывало ей, что, двигаясь в данном направлении, вполне можно нащупать что-нибудь подходящее для организации контратаки. Это, как правило, масштабные инфраструктурные программы, эффект от реализации которых ожидается только в долгосрочной перспективе, что исключает их реализации силами частного бизнеса, либо стоимость которых превышает возможности нашей казны. В качестве примера могу привести завершающийся в данный момент строительство моста через пролив Олунгерк, в котором приняли участие десятки организаций и частных лиц, призванных по священному договору. Они оперативно предоставили все необходимые материалы, оборудование, рабочие руки, что позволило здорово сэкономить время и удержать бюджетные траты на минимальном уровне. «Прямо барщина какая-то», — поморщилась девушка. «А если я откажусь?» Нарушивший условия договора лишается благословения, и уже вряд ли когда-либо в будущем сможет снова его получить. «Это настолько серьёзная кара?» Госсекретарь явно заинтересовался вопросом. «Что вообще даёт человеку это благословение?» «Зависит от того, о чём вы возносили свои молитвы. И спросите благословение на строящийся корабль, и он никогда не даст течь. Если вы занимаетесь горным делом, то в вашей шахте никогда не взорвётся рудничный газ и так далее. В вашем доме не случится пожара, а с конвейера вашей фабрики никогда не сойдёт бракованная продукция. Заслужить расположение сиарна непросто, но оно того стоит». Наша госпожа щедро вознаграждает своих верных последователей. Вот оно. Перед Кэти словно приоткрылась воображаемая дверь, и она немедля просунула в щель носок своей туфли. Пора начинать артподготовку. Она заговорила, постаравшись придать своему лицу как можно более разочарованное выражение. Это и есть ваше секретное оружие, при помощи которого Клиса намеревается получить членство в Республике на льготных условиях, перепрыгнув через испытательный период. Я ожидала большего. Мы не делаем секреты из источника нашего благополучия. Напротив, любой желающий может прикоснуться к благодати нашей госпожи. Милость доступна для каждого. Но для того, чтобы люди могли прикоснуться хотя бы к крупице её милости, на их планете должна присутствовать её наместница. Иначе всем страждущим придётся совершать долгие и недешёвые паломничества на Клиссу. «Удивительно». Рорн словно не заметил едкого сарказма в словах Кэти и продолжал гнуть свою линию. Такой возможности она упустить никак не могла. «Отрадно слышать. Вот только вы забыли поинтересоваться, а нужна ли кому-нибудь подобная помощь по хозяйству, да ещё по столь высокой цене?» «Наш департамент внешних сношений ежедневно получает десятки и сотни прошений со всех миров республики, в которых экзотика, несомневно, привлекает многих». «Отлично!» Ей удалось, наконец, перебить советника. Теперь необходимо развить успех. Но наплыв туристов, ещё не повод вставать в гордую позу и требовать к себе повышенного внимания. Есть общий для всех порядок вступления в Галактическую Республику, и его следует уважать, не так ли, господин госсекретарь? «Совершенно верно», — кивнул Аустов. «Вначале формируется комиссия из представителей разных миров, которая внимательно изучает экономическую, политическую, и социальную обстановку на планете-кандидате. После этого, если комиссия выдает положительное заключение, на данной планете открывается визовое бюро, через которое люди могут совершать поездки в миры республики в очень ограниченном количестве. И только по прошествии нескольких лет, после проведения законодательной и нормативной базы планеты-кандидата в соответствии с республиканскими нормами, и если не случается эксцессов, Новый мир включается в состав республики. Да и то на первых порах лишь с правом совещательного голоса. И исключений не делается ни для кого. Но на самом деле имели место два случая приёма миров по ускоренной программе. Стремление к точности формулировок — это, конечно, здорово, но иногда стоило бы промолчать. А Sega отличалась исключительно выгодным положением относительно основных транспортных путей что делало её удобным перевалочным пунктом А на Вокше обнаружились богатые месторождения редкоземельных металлов. «Вот видите?» — Кэти спешно забрала образды правления обратно. «Своё место среди миров республики нужно заслужить, причём реальными, нужными и полезными достижениями, а не сомнительными фокусами». Слово «фокус» подразумевает обман. А разве нет? Человеческая история знает массу подобных примеров. Вы не изобрели ничего нового. «Дела идут хорошо, хвалася Арни. Что-то не ладится? Происки тёмных сил, этого, как его, Анрайса. А с вас и взятки гладкие». «Всё то, о чём я говорил, реально работает. Свидетельств тому многие тысячи. Я не буду с вами спорить, ведь речь сейчас всё же о другом». Кэти сочувственно покачала головой. «Ваша главная беда в том, что вы безнадёжно отстали от жизни. Вы сменили свои рясы на дорогие деловые костюмы». Переселись с на автомобили и межпланетные корабли, на внутри остались прежними. Вы всё так же уповаете на свою богиню, вместо того, чтобы отпустить, наконец, материнскую юбку и начать жить самостоятельно. Раскройте глаза! Остальной мир уже давно вышел из этого возраста и не нуждается в ваших услугах. Ведь современные технологии и безо всякого божественного участия позволяют строить корабли, которые не текут, дома, которые не горят и сводить брак на производстве к исчезающим малому минимуму. Так что спасибо, мы и сами справляемся». Зал робко захихикал. но ну, наконец наконец-то!» совместно мы могли бы добиться большего». «Да бросьте!» Если бы кто знал, каких титанических усилий стоило девушке эта кажущаяся непринуждённость. Струйки пота сбегали по её спине, а скулы сводило от напряжения. Кроме того... Её не покидало неприятное ощущение, что Руорн неспроста так легко уступил ей инициативу. Однако, бросившись в атаку, останавливаться и рассуждать было уже поздно, а потому Кэти продолжала своё финальное наступление. «Назовите мне хотя бы одну область, в которой Криса не находится в роли догоняющего. Хоть что-то, чем Республика могла бы у вас поучиться?» «Извольте, медицина!» Жрицы Сиарны владеют искусством врачевания болезней и травм, которые вашими медиками считаются неизлечимыми. «Не нахожу в этом никакого откровения», — ведущая бросила взгляд в зал, словно черпая в нём моральную поддержку. «Самовнушение вообще великая сила, и ваша религия в этом вопросе достигла, несомненно, выдающихся высот. Но и наши психотерапевты не сидят, сложа руки». «Ещё несколько смешков. Прогресс на лицо «И много ли вам известно случаев излечения при помощи самовнушения, скажем, от бешенства?» ророн повернул руку ладонью вверх. «А от онкологических заболеваний, столбняка, песчаной лихорадки...» «Бросьте, тут самовнушение даже не требуется». «Да, да, да!» Советник, утратив бдительность, сам сунул ногу в подготовленный капкан. «Здесь, на Эйзоне, например, бешенства уже давно нет, так что, боюсь, нам от вашей религии проку мало. Современные методики позволяют успешно лечить почти все перечисленные вами заболевания». «Почти». Наука не стоит на месте, так что и остальные очаги сопротивления рано или поздно падут. Слабое утешение для тех, кому лечение требуется уже сейчас. А для его успеха, страждущему, достаточно лишь пожертвовать в вашей церкви всё своё имущество и все деньги, да? Где-то я это уже слышала. Кэти иронично приподняла бровь. А если пациент всё же умер, то исключительно по той причине, что его вера была недостаточно крепка, не так ли? «Вы опять всё передёргиваете? Зачем?» «Я не передёргиваю, а просто называю вещи своими именами», журналистка сокрушённо покачала головой. «Вам следует признать, что Клиса отстала в развитии от основных планет Республики лет на сто, не меньше, и пытаться наверстать упущенные при помощи усердных молитв не самая удачная, на мой взгляд, стратегия». Зрители засмеялись голос. «Отлично!» Набрав в грудь побольше воздуха, Кэти начала заключительную отповедь. И я, поймите мне правильно, не вижу причин, почему Клиса, планета, весь объём промышленного производства, который находится на уровне небольшого провинциального городка на эзоне планета, чьи технологии являются собой не то, что вчерашний, а даже позавчерашний день, планета, чья культура всецело зациклена на поклонении своей богини, должна быть принята в состав республики на каких-то особых условиях Разве не права, господин Аустов? — Что? — стрепенулся старик. «Да, да, конечно!» «Но что за напарник?» Кэти едва сдержалась, чтобы не чертухнуться вслух, и продолжила. «Я бы посоветовала Клейси более трезво оценивать себя и свои возможности, особенно в сравнении с другими мирами, с которыми вы собираетесь жить под одной крышей. Когда вместо обращения к врачу ваши сограждане предпочитают молить об исцелении свою богиню, когда вместо налаживания нормального быта жрицы развлекают людей экзальтированными плясками, а с поломками в своих машинах кайситы борются при помощи воскурения благовоний, это не те вещи, которыми следует гордиться. И согласитесь, вряд ли кто будет всерьёз воспринимать громкие заявления представителя планеты, весь дипломатический межзвёздный флот, который состоит из единственного списанного военного транспорта, купленного по дешёвке у заезжего торговца. В спину ей ударил смех и аплодисменты зрителей, но она их почти не слышала. С усилием оторвав взгляд от огаменевшего лица Руорна, Кэти повернулась к камере, буквально по продолжая ощущать буравящий её спину взгляд советника. Цифры на часах отсчитывали последние секунды эфира, но ещё требовалось произнести полагающиеся заключительные фразы. Кто бы только знал, чего они ей стоили. К сожалению, наша передача подошла к концу. Я благодарю всех зрителей, кто был сегодня с нами. Аплодисменты а также наших сегодняшних высоких гостей — госсекретаря Республики Леона Аустова и Верховного Советника Клиссы Бектуша Руорна. Ещё аплодисменты. Я, катижео прощаюсь с вами до следующей недели. С вами были высокие материи. Всё. Реклама. Кэти пулей вылетела из студии, на ходу срывая сухо гарнитуру. На повороте она врезалась в скачущего встречным курсом и сияющего, как начищенный таз, свирина. Кэт! «Ты была просто великолеп!» — начал было он, но, увидев выражение лица журналистки, тут же заткнулся. Отпихнув у режиссёра в сторону, девушка решительно зашагала дальше. Её всю трясло. Ещё ни одна передача не давалась ей так тяжело. Никогда до ей не было так панически страшно, как там, перед его взглядом. И никогда прежде она так не ненавидела себя за то, что в прямом эфире нагло измывалась над человеком, который говорил... Правду.